307. Лагбаумер. Истоки веселого праздника Лагбаумер теряются в неизвестности. До сего дня никто из еврейских ученых не может определенно сказать, что именно отмечает Лагбаумер. Древние мудрецы туманно упоминают об окончании в этот день ужасной эпидемии среди учеников рабы Акиви. Но какой эпидемии? Что это было? Если это было физическое недомогание, почему оно обрушилось лишь на изучающих Талмудов? а не на все население. Большинство современных ученых считают, что это не была болезнь. Раби Акива, живший во II веке нашей веки, нашей н.э., был горячим сторонником Шимона Баркохбы и его восстания против римлян. Он даже объявил Баркохбу машехом, который освободит евреев от римского господства. Хотя в начале Баркохба добился военного успеха, в конце концов римляне очень жестоко подавили восстание. Неудивительно, если среди солдат Баркохбы были тысячи учеников раби Акивы, Таким образом, Лагбаомер мог быть либо днем победы евреев над римлянами, или и днем их спасения от смерти. Традиционные обычаи праздника содержат некоторые воинские элементы. Детей ведут в парк или за город, они играют с луками и стрелами. Первая часть называется пра название праздника Лагг, комбинация двух еврейских букв. Ламед, число 30, и Гимель, 3. Лагбаомер называется так, потому что падает на 33 день, Счисление Омера. У многих взрослых евреев Лагба-Омер называют романтические ассоциации. 7 недель между Песохом и Шавуот, период, в который евреи считают Омер по еврейскому праву, время полутраура, когда свадьбы запрещены. Но благодаря счастливым ассоциациям Лагба-Омер, Хохамим допускают в этот день исключение. Сегодня многие сионисты из числа религиозных евреев Также празднуют свадьбы в дни двух других новых праздников, падающих на период, когда считают Омер – День независимости Израиля и День Иерусалима. Свадьбы разрешены также в последние дни перед праздником Шавуот.